Василий Орехов. Мертвые. Мертвые, понимаешь? Совсем сухие, пыль сыплется. И кибана называются. А с виду прямо как настоящие живые цветы. Все равно не понимаю. Вот же ты тупой, салага. Как обычно, по дороге на операцию, Серафим крепко зацепился языками с молодым. Молодой пришел в команду на прошлой неделе вместо Паши Осадчева, которого мертвяки — ухитрились завалить во время ликвидации крупного гнезда под Егорьевском. Хороший человек был Паша. Светлая память. Пусть ему спокойно лежится. Главное, что не зомби. А остальное для военного человека, по большому счету не так уж важно. А вот что за фрукт молодой пока оставалось не вполне понятным. То есть энтузиазм у него был хоть отбавляй, как у всех новичков. Да и какой-никакой боевой опыт уже имелся. И на пару выездов он успел бодро прокатиться с пацанами, проявив там себя вполне зачетно. Но вот эти его глупые «вопросики», постоянно озвучиваемые в коллективе в полный голос, немного тревожили командира. Что значит, каким образом мертвые внешне никак неотличимы от живых? Вот таким вот образом и неотличимы, родной. Как братья Вентура. А ты хотел, Щегол, чтобы они все время адски рычали на публику и периодически жрали друг друга? Нет. Так просто ничего в мире не бывает. Просто только устройство Калашникова. Прошли те легендарные времена, когда мертвеца от живого можно было четко отличить по нетвердой походке и расфокусированному взгляду. Простая эпоха голливудского кино с очевидными врагами давно позади, ребята. До эпидемии тема зомби была в кино куда-как популярна, это да. Акул сам охотно смотрел тогда подобную дрянь, постоянно качал сторонтов. Даже папочку себе завел под это дело, андет, обозначил. Помнится. Эстет хренов. Хорошие там режиссеры были в той папочке, талантливые мерзавцы. Хульчи, Балагеро, Бьянки, Родригес, Ромеро, Аубеннон. А после того, как началась эпидемия, отправил эту папочку в корзину, даже не раскрыв напоследок. Все, что снимали про мертвецов в том, навсегда уже ушедшем мире, оказалось полной лажей и враньем. Пшеном разваренным. Сюда бы тех уважаемых кинематографистов, в этот самый микроавтобус с санитарной спецкомандой, выдвигающейся на ликвидацию мертвячьего гнезда. Пусть бы хоть раз в жизни поснимали на натуре. У Родригеса, впрочем, шанс поснимать еще есть. Вовремя спасли. А вот агрессивный мертвяк Балагеру таки схлопотал свою пулю в голову, передавали как-то в новостях. «Дикие, кровавые, но уже такие привычные новости первой половины XXI века. Почти родные». Неугомонный Серафим тем временем не унимался. «А что это у тебя вроде как озноб, земляк? Пот не прошибает с непривычки? А может тебе температурку смерить, а? Нет никакого озноба у меня». Парень зло рванул штурмовой шлем с головы, подставил лоб, яростно боднув пространство между собой и замком взвода. «На, пощупай. Нет у меня никакой температуры, понял ты?» «Башку надень», — безразлично сказал Акул. «А ты, Серафим, угомонись. Хватит подкалывать молодого. Тут тебе не промолчат. Не помнишь, как сам в команду вливался?» «А вот так вот как раз и вливался, батько. С песнями и плясками народов мира». Внезапно злился на ровном месте Серафим. «И ты же сам меня, командира подкалывал жестоко, забыл?» «Давно было», — вяло отозвался Акул, — «дурак был». И хоть замком взвода так и не понял, к кому из них относится эта ремарка, все же предпочел заткнуться, сочтя инцидент исчерпанным. Никакой он, конечно, был не Серафим. Ни разу в жизни не попадался Акулу-человек с таким старорежимным деревенским именем. Просто однажды его помощник покидал поле битвы, собрав и закинув за спину все обнаруженное в схроне автоматическое оружие, чтобы мертвецам не досталось, И командир, увидев, как у него из-за плеч и бёдер торчат во все стороны приклады, одобрительно буркнул. «Ну ты шестикрылый». Ах, ну да. И ещё фамилия у него, конечно, была Серафимович. Это тоже важно. В мужских коллективах фантазия обычно пробуксовывает в направлении кличек, тупо переиначивают фамилии. В лучшем случае назовут бычковой рыбкой», потому что рыбка-бычок. Или Тарера, или «Окурком на худой конец». Акул... Это было редкостное исключение из правил. Такую кличку Серега Тихонов придумал себе сам, еще в школе. С детства завороженные свирепые грации хладнокровных подводных убийц. Потом-то он, конечно, узнал из канала Discovery, что акулы вовсе не величественные коварные и умные хищники, как в фильмах «Челюсти 2» или «Глубокое синее море», а всего лишь примитивные и вечно голодные рыбины с интеллектом селедки руководствующиеся самыми простыми инстинктами насчет пожрать и жадно глотающие любую дрянь, какая только пролезает в глотку, от автомобильных номеров до пожарных топоров. Однако кличка уже прилипла намертво, и потом путешествовала за Серегой всю жизнь, через милицейский колледж, армию и ментовку. «Слышь, рыбка!» — переключился Серафим на новую жертву, более уравновешенную и оттого не склонную особо к конфликтам. «А это правда, что ты за мертвяками окурки собираешь, а?» «Проснись, Тореро! Что за сонное царство? Самочувствие как? Лобик не теплый случайно?» Насчет температуры — это он гнал мелкое гониво, конечно. Мелко крошил булку, что называется. Перед выездом врач на базе в обязательном порядке мерил у каждого члена спецкоманды температуру и тщательно выслушивал всех через стетоскоп. Никому не улыбалось в самый разгар схватки доверить защищать собственную спину поганому мертвеку. Замаскировавшемуся под живого. А такие случаи уже бывали, мать его, Бывали. Шестикрылый, засохни уже, нехотя проговорил акул. Чего ты докопался так ко всем со своей долбанной температурой? А ты что, не слышал, командир? Вчера же майора спецназа вычистили в Реутове. Округлил глаза Серафимович. Мертвее мёртвого был собака, а маскировался аж три месяца. Всех обвёл вокруг пальца. Даже температуру искусно симулировал нормальную, представляешь? Незаметно постукивал по кончику градусника, чтобы сбить прибор с толку. А потом ему поставили электронный термометр, который так просто не обманешь. Ну, он испалился. «Да слышал, слышал», — проговорил командир, закрывая глаза. «Вот же банный лист». «И чего с ним сделали?» — спросил молодой, стараясь не проявлять излишней заинтересованности. — Чего сделали-то? — Поблагодарили за безукоризненную службу, да отпустили. — пожал плечами Серафим. — А ты сам как думаешь, щегол, что с ним могли сделать? — Зачистили, разумеется, прямо между глаз. — Такое, брат, не прощают, даже майора спецназа. — Зверство! — тихо проговорил молодой. — Чего? — не поверил своим ушам Серафимович. — Зверство! твердо повторил парень. «Между глаз-то! Его ведь еще можно было спасти! Все равно уже никуда не делся бы!» «Знаешь...» — задумчиво вмешался в разговор акул, поняв, что теперь самое время для небольшого воспитательного момента. «Есть некие правила игры, которые никак нельзя нарушать. Вот смотри. Мы ловим. Твари огрызаются. Все честно. Таких несчастных очень даже можно спасти, если попадутся». Но когда зомби пытается пробраться в наши ряды, чтобы вредить изнутри, он качнул головой, во Вторую мировую американцы, у которых к немцам не было особых кровных счетов, как у русских, охотно брали нацистов в плен и относились к ним вполне по-человечески. Но когда им в руки попадали гитлеровцы, переодетые в американскую, советскую или британскую форму, врага тут же расстреливали прямо на месте, без всякого суда и следствия потому что чужая форма на враге означала, что тот готовился к каким-то чудовищным подлостям и диверсиям, выдавая себя за своего. Чтобы не уничтожать под корень всех подряд, убивали только тех, кто наглядно продемонстрировал свою готовность к неконвекционным методам ведения войны. Понимаешь? И у нас все так же. Есть серьезная вероятность, что мертвяки, маскирующиеся под живых, лечению не поддаются, То есть излечить их тела можно, а вот мозги навсегда остаются пыльными и мертвыми, способными только на коварство и лютую злобу. Им все равно никогда уже не стать людьми. Растворившись в нашем обществе, они становятся еще опаснее, чем в своих лесных схронах, потому что теперь врага не видно, он среди нас. «Суслика видишь?» «А он есть», — перебил командира Серафим. «Вот так, едешь с тобой на задание паре, а ты гля...» Мертвяк замаскированный. «Поручишь тебе прикрывать позицию, а ты возьмешь, да и всадишь пулю в затылок товарищу». «Да пошел ты!» — вскинулся молодой. «Все, шестикрылый, подвязывай!» — повысил голос командир. «Сейчас уже честно огребешь со своей дури прикладом по башке. Я два раза не предупреждаю, ты знаешь. В следующий раз — контрольный прикладом в голову». «Ты моей головы не тронь!» — надулся Серафимович. «Нашел тоже, чем шутить». «Какой же ты, командир, грубый и неженственный у меня!» Он демонстративно отвернулся к окошку. Впрочем, окошко было забрано плотным металлическим жалюзи, так что Акул не сомневался, что по дороге на объект Серафим со скуки еще найдет, к кому прицепиться. Тихонов беззвучно вздохнул. С замком взводом надо будет серьезно побеседовать сегодня же, совсем сорвался с цепи. Но уже позже, на базе после окончания операции. «Ни к чему прямо сейчас дополнительно взвинчивать градус напряженности в коллективе. Не нужно это. Народ и так весь на нервах». «Откуда эти новые мертвячьи базы каждый день?» «Ладно», — нехотя проговорил он. «Крайний инструктаж». Члены спецкоманды опустили забрало шлемов. «Спутниковая карта», — произнес Акул. Послушный голосовому интерфейсу процессор выдал на внутреннюю поверхность забрала командира подробную карту местности. Такая же картинка сейчас транслировалась и на шлемы других бойцов. Зацепив взглядом синий квадратик в углу экрана, командир потаскал его взад-вперед, путешествуя по карте. Затем масштабировал заинтересовавший его участок. Затем еще и еще раз. Добившись того, чтобы в тени от куста, лежавшей на подтаявшем снегу, стали различимы отдельные ветви. Работает, стало быть. Фотки окрестности в реальном времени подгружены, так что можно не опасаться, что комп внезапно выдаст, как тогда в Подольске. Извините, идет обновление карты. Вот же был попадос, однако. «Оружие проверять не будем», — сказал Акул. «Оружие надо проверять на базе. Кто не следит за своим оружием, тот сам себе злобный баклан. И его уже не спасет никакой контроль. Бакланов у меня в подразделении до сих пор не было, так что я просто на всякий случай». Теперь следующее. В оперативной сводке об этом обычно не пишут, но я хочу, чтобы вы знали. Это важно, мужики. Он нервно сглотнул. Поступила инфа, что среди зомби дети и женщины. Поэтому помните. Только не в башку. Ни в коем случае не в башку. Хотя бы детей дети, У них прекрасные шансы вылечиться. Остальных, ну, тут уж как получится. Надежная инфа. Обеспокоился Серафимович, откинув забрала. 146%, отрезал командир. Ясно. Тут же сдал назад замком звода. Ехали еще минут 20, но Серафим, вопреки опасениям Акула и собственному поведению в начале поездки, вдруг замкнулся в себе. Перестал приставать к коллегам и вообще стал вести себя паинькой. Коллеги, в общем-то, давно уже привыкли к закидонам замка но молодой реагировал на них довольно болезненно, и это командиру совсем не нравилось. Наконец бронированный микроавтобус остановился, задние двери распахнулись, и спецназ посыпался наружу, будто горох из порванного мешка. Снаружи было пасмурно, сыро и холодно. Начало марта фигли хотели. Вокруг широко раскинулась унылая панорама полуразложившейся за зиму природы, оскорбляющая. Тонкое эстетическое чувство капитана Тихонова. Голые, набухшие избыточной оттепильной влагой черные кусты, кривые деревья без листьев, скукожившийся грязный снег с там и тут омерзительным волглым мусором. Приличные люди в таких бесчеловечных условиях обитать не должны вообще. Это противно человеческому естеству. У зомби особого выбора нет. Мертвяки с трудом пережили зиму, у них голод, а витаминосы, обострившиеся хронические болячки. Особо сопротивляться не должны. Врачей и медикаментов у них нет. Да они им особо и не помогли бы, мертвякам-то говна стакан. После начала эпидемии медицина неизбежно шагнула далеко вперед, ровно как и другие достойные области научной деятельности. Однако зомби, сами вычеркнувшие себя из человеческого общества, естественно, не имели свободного доступа к ее чудесам. Рассредоточиваясь по территории, зорко высматривая сигнальные растяжки и замаскированные мины на подступах к объекту, спецназовцы снова опустили забрало звуконепроницаемых шлемов. Теперь сами они через специальные чувствительные микрофоны, встроенные в броню, слышали все, что происходит снаружи. Но их переговоры можно было услышать, лишь настроившись на особую радиочастоту спецотряда. Разумеется, такой аппаратуры у диких зомбарей быть не могло. Теперь каждый из бойцов являл собой зловещую, безмолвную фигуру без лица, вершащую высшее правосудие. С одной стороны, оно удобно, конечно. Можно трепаться на операции в полный голос, совещаться с командиром, материться, издавать боевые кличи и петь патриотические песни. А с другой стороны, Тихонов пришел в спецназ еще тогда, когда ребята во время операции старались не издавать лишних звуков, чтобы не нарушить режимы маскировки. Технический прогресс-то после начала эпидемии... Тоже попёр вперёд семимильными шагами. И, честно говоря, порой акул тосковал о тех суровых, но простых и понятных временах, когда во время боя каждый шпендрик держал язык за зубами, а между собой бойцы общались исключительно жестами. Объект располагался полукилометром западнее места высадки. Спецназ сбросили в низине. Отсюда мертвяки никак не могли зафиксировать прибытие постороннего транспорта, если у них нет воздушной разведки. А у них нет воздушной разведки. Однако ради сохранения секретности пришлось совершить небольшой марш бросок по бездорожью. Фигня. Ребята-акула раз в две недели делали броски на 40 километров, чтобы не закиснуть на базе. По шоссе и проселку, правда, зато при полной боевой выкладке. А это на минуточку, кроме амуниции, предполагает еще вещмешки, набитые сырым песком, общим весом не менее 20 килограммов. В команде Сереги Тихонова состояли трое краповых беретов, включая его самого. Над забором объекта брошенной полуразрушенной автобазы то и дело показывалась голова настороженного часового, окидывавшего цепким взглядом в веренную территорию. Однако на веренной территории не было пока ничего подозрительного азы маскировки на местности и скрытого наблюдения, акул намертво вдалбливал в своих ребят с первых же дней их появления в санитарном отряде, гоняя до седьмого пота за малейшие ошибки. Оттого и потери у него всегда были значительно меньше, чем у соседей. За это бойцы весьма ценили командира, хотя и наверняка поругивали между собой за кровавые мозоли. «Командир, у них бронежилеты». Поведал молодой то, что командир уже давно разглядел без сопливых. «Тут нужна снайперка! Или просто лупить их в голову, не жалея?» Вот именно за это Тихонов и не любил новые супершлемы. За то, что каждая сопля во время операции может теперь высказать свое драгоценное мнение, не опасаясь, что его услышит противник. «Отставить в голову!» — в полголоса прорычал акул. «Нам трупы ни к чему, ясно?» «Трупы в команде тебе нужны?» Тут же возмутился Серафимович. «Тоже не нужны», — отозвался командир. «Хорош умничать. Сегодня обойдемся вообще без трупов». Славный человек Серафим, но строптив сверх всякой меры. Крышу у замком взвода начинает срывать от постоянной крови. Не должен человек через день участвовать в зачистках. Не в человеческой это природе. Да и сам Серафимович на самом деле парень мягкий, миролюбивый, пока сидит на базе. А как на выезд, так крыша у него и улетает в соседний квартал переворачиваясь на лету. «Дать бы ему отпуск недельки на три, отправить куда-нибудь под Евпаторию, чтобы как следует прожарился на солнышке и всякую муть из головы слил. Угу, а воевать с мертвяками кто будет, Пушкин?» Капитан Тихонов в одно рыло. «Бронежилет плюс двойной бетонный забор», флегматично произнес уже занявший позицию на высотке Бычков, устанавливая свою адскую винтовку на сошке». «Крупнокалиберная артиллерия, а не винтовка. Бог-свидетель. Плюс расстояние и ветер. Многовато даже для снайперки, шеф. Ничего не гарантирую». «Ты уж постарайся попробовать попытаться, рыбка. Томик Бродского подарю за труды». «О! Да ты духовно богат, командир!» — немедленно откликнулся язва Серафим. «Отставить!» — сквозь зубы процедил Тихонов, не сводя пристального взгляда с забора. «Здесь что у нас за хрена дверь в стене?» Он потыкал пальцем в офицерский планшет, переключенный в режим тепловизора. От этой штуки горячие парни-зомби, в отличие от живых, укрыться никак не могли, выделяясь на мониторе шлема яркими оранжевыми пятнами. Изображение с планшета транслировалось на внутреннюю поверхность шлема всех бойцов. Так что сползаться для уточнения диспозиции им не требовалось. «Заперто и уже давно», — констатировал он позумив изображение. Ее уже даже закрасили вместе с замком и ручкой. В тон со всей стеной. Со времен Советского Союза не отпирали, небось. — Бойлерная, кажись, — отозвался Серафимович. — Не только тельная. Можно сразу выйти в тыл тварям, если одним ударом выбить замок. Фанер на соплях хорошего удара не удержит. Пройдем насквозь до ПТО. Вроде бы твари рядом не видно. Акул приблизил картинку с тепловизора. «А вот сразу за забором еще один ублюдок притаился, всем внимание. «Запросто пройдем», — заверил Серафим и тут же уточнил. «Если не забаррикадировали и растяжек не навесили, да нормально все будет, папаша, не бзди!» «Разговорчики», — предупредил Акул. «Короче, если ты нацелился на дверь шестикрылой, то жестоко обломайся, собака бешеная. Со своими атакуешь в лоб через забор, чтобы много не разговаривал на будущее». «Молодой, Яцук Саныч, со мной во фланг. Дед, берешь своих орлов и обползаешь справа, высаживаешь стеклоблоки в помещении мойки. Встречаемся внутри. В оба глядеть обормоты». Подразделение спецназа привычно рассредоточилось по фронту, готовясь к атаке. «Светошумовые к бою!» — распорядился Акул, когда абордажная команда под его непосредственным командованием... Одним коротким броском, сорвав расстояние, залегла в траншеи перед то ли бойлерной, то ли котельной. «Общая атака по сигналу. Сигнал — снайперка. Рыбка. Работаем там, не спим. Можно?» «Принял», — сосредоточенно отозвался Бычков. «Давно уже выцеливаю гада». Прошло несколько мгновений напряженной тишины, нарушаемой лишь заунывными завываниями голодного весеннего ветра. А потом сухо и раскатисто грохнул выстрел, словно отломился огромный сук в безмолвном зимнем лесу. Яичный скорлупой треснул забор, брызнули бетонные осколки, и с той стороны донесся жуткий и яростный крик мертвяка, пораженного в корпус. И тут же гулко ухнул подствольник Серафима, проделав в заборе чуть в стороне от первого отверстия, внушительную дыру со скрученной арматурой по краям. Казалось бы, зачем эти сложности? «Бей из миномета сразу в забор и в мертвяка за ним. Осколки его бронежилет, может, и удержит, если повезет. Но ублюдка так шарахнет ударной волной, что, как минимум, контузия ему обеспечена. Как минимум. А, скорее всего, ему просто расколет башку без сказки о соседнюю стенку. Нет. Нельзя. Отставить, товарищ капитан. Дети, женщины». В конце концов, этого самого ублюдка, только что пораженного в корпус, тоже вполне еще можно излечить. Может быть, он классический виолончелист-виртуоз. Или знаменитый ученый, или поэт. Ну или просто хороший человек, который потом по гроб жизни будет благодарен тебе, что спас его от этого непрекращающегося кошмара. Бойцы акулы мгновенно преодолели пространство перед дверью бойлерной. Ребята Серафима тоже дали экшен, быстро миновав простреливаемую территорию перед забором. Их активные метки деловито перемещались на мониторе командирского шлема. Штурм мертвецкого гнезда начался. Несколько мгновений во время этих молниеносных перемещений за бетонным забором автобазы было тихо, а потом где-то в глубине помещения остервенело захлопали выстрелы. — Эй, кто ведет бой? — насторожился Акул. — Дед? — Серафим? — Никак нет, — заявил дед. — Мы под забором. — отозвался Серафим. — Преодолеваем. Это они там между собой чего-то не поделили. — Штурм! — заорал Акул, сразу сообразив, в чем дело. — Форсировать штурм! — Ага, — А задача, отозвался замком. — Они не друг друга лупят, — на всякий случай пояснил командир. — Они детей своих мочат, чтобы нам не достались. Он высадил ногой хлипкую дверь бойлерной, прижался к стене возле дверного проема, сунул в проем ствол автомата. Тепловизор не фиксировал ничего подозрительного. Темнота, тишина. «Быстро!» — с досадой рявкнул Тихонов, заметив, что его бойцы чуть замешкались. «Шевелите булками!» Они оперативно заняли бойлерную, молниеносно осмотрели многочисленные закоулки, прошерстили возможные ухоронки за залитыми в бетон нагревательными котлами и холодными трубами. «Чисто!»